Глава 18 На другой день к детскому саду подъехала большая грузовая машина, и двое рабочих сгрузили тысячу штук кирпичей. «Нам нужно обязательно обнести наш участок забором», — сказала Галя, — «чтобы никто нам не мешал строить». «Правильно», — согласился Гена. «С этого и начнем». Они раздобыли несколько десятков дощечек, вкопали по углам участка столбы и поставили невысокий деревянный забор. После этого работа началась. Чебурашка и Галя подносили глину, а крокодил Гена, надев брезентовый фартук, стал каменщиком. Одно только смущало Гену. «Понимаешь, — говорил он Чебурашке, — увидят меня мои знакомые и скажут... Вот тебе раз, крокодил Гена, а занимается такой несерьезной работой. Неудобно получится. А ты надень маску, — предложил Чебурашка. Тебя никто и не узнает. Верно, — стукнул себя по лбу крокодил. Как это я сам не додумался? С тех пор он приходил на стройку домика только в маске. И в маске крокодила никто не узнавал. Только однажды крокодил Валера, генин сменщик проходя мимо забора, закричал «Ого-го, что я вижу! Крокодил Гена работает на стройке, ну как дела?» «Дела хорошо», — ответил Гена незнакомым голосом. «Только я не Гена, это раз, а во-вторых, я вообще не крокодил». Этим он сразу поставил Валеру на место.